Глава 12. Следующие две недели стали для усадьбы временем лихорадочной подготовки. Осень вступила в свои права, и каждый погожий день был на вес золота. Солнце, когда оно появлялось, стояло низко и грело слабо, но света давало ровно столько, чтобы успеть выкопать, перебрать, убрать в погреб, пока не ударили первые настоящие морозы. Ветер стихал, сменяясь той особенной хрустальной прозрачностью воздуха, когда каждый звук слышен за версту, а дышать становится легко и немного больно. Я сидела у окна в своей комнате, укутанная в лоскутное одеяло, и смотрела, как Жанна и Астер копошатся на огороде. У меня не было теплой одежды, мышиное платье, которое в доме еще как-то спасало, на улице продувалось насквозь, а бархатное было слишком хорошим для грязи, да и тонким для холода, не защищала от ветра, который пронизывал до костей. Жанна строго-настрого запретила мне выходить, и спорить с ней было бесполезно. Она стояла на пороге моей комнаты, сложив руки на груди, и смотрела так, что я сразу поняла, здесь ее слово «закон». «Простудитесь, госпожа, и что мы тогда делать будем? Лечить вас нечем, денег на лекарства нет. Сидите дома, читайте, сил набирайтесь». Я и сидела закутавшись в одеяло, придвинув кресло к самому окну, чтобы хоть немного света было, и читала. Окно запотевало от моего дыхания, и я то и дело проводила по стеклу ладонью, открывая мокрый холодный круг, в котором виднелся огород, две фигуры в серых платках и бесконечные грядки, тянущиеся к лесу. Книг в доме оказалось на удивление мало, Я обошла все комнаты, и те, где еще держалась мебель, и те, где остались только голые стены, заглянула во все углы, подняла все, что валялось на полу, и собрала жалкую библиотеку, десятка два томов, не больше. Часть лежала в бывшей библиотеке, где полки были пусты, а книги, уцелевшие после грабежа, валялись прямо на полу, покрытые слоем пыли и мышиным пометом. Часть нашлась в спальнях на подоконниках, под кроватями, на комодах. Даже в кухне отыскался один потрепанный филиант, которым Жанна подкладывала ножку стола. Она вытащила его, когда я сказала, что хочу собрать все, что осталось, и на его месте появился обрубок полена. Я принесла все в свою комнату, сложила ступкой у кровати и принялась читать. Книги были разные. Несколько трактатов по истории королевских домов нашей страны и соседних государств Нудные, напыщенные, полные дат и имен, которые мне ничего не говорили. Страницы были жесткими, пожелтевшими, от них пахло плесенью и чем-то сладковато-приторным, как от старых чердаков. Две книги по магии «Основы рунной защиты» и «Травник целителя». Я листала их с особым интересом, но буквы прыгали перед глазами, руны сливались в незнакомые узоры, и голова начинала болеть, наливаться тяжестью, будто кто-то сжимал ее в тисках. Видимо, в пансионе меня учили плохо, или я сама была плохой ученицей. Скорее, второе, судя по тому, что говорилось в характеристике, найденной в саквояже. Были еще книги попроще, сборники баллад и легенд, какие-то любовные истории с зачитанными страницами, где некоторые абзацы были стерты чужими пальцами до дыр, Практическое руководство по ведению домашнего хозяйства в кожаном переплете с закладками на страницах про засолку и выпечку – это я отложила отдельно, пригодится. И одна очень старая в кожаном переплете с металлическими углами, которые уже позеленели от времени – летопись рода лорд Дартанских. Эту книгу я читала особенно внимательно. Я садилась с ней утром, когда свет был ярче, и перелистывала страницы медленно, боясь пропустить что-то важное. Бумага была плотной, с неровными краями, и на некоторых страницах виднелись следы воска. Кто-то читал при свечах, вглядываясь в строки, пока огонек догорал. История рода уходила корнями глубь веков. Первый барон, некий Родрик, получил эти земли от самого короля за верную службу. Так гласила легенда, записанная витиеватым торжественным почерком с красной буквицей, выведенной от руки. Дальше тянулась череда имен, дат, браков, рождений, смертей. Некоторые бароны прославились подвигами, некоторые – скандалами, некоторые – просто тем, что умели вовремя умереть и уступить место наследникам. Я пробегала глазами страницы, и в голове складывалась картина рода, который был когда-то могущественным, потом обеднел, потом снова поднялся, чтобы снова прийти в упадок. Вильгельм, тот самый призрак, упоминался в летописи трижды. Родился, женился на какой-то девице из соседнего герцогства, участвовал в какой-то междуусобице, две строчки о том, как отличился в битве при Эшварде, потом резкий обрыв. Скончался при загадочных обстоятельствах в возрасте 42 лет. И все. Ни причин, ни подробностей. Только приписка на полях, сделанная чьим-то дрожащим, неуверенным почерком, словно писавший боялся, что слова услышат. Да простят его четверо ветров. Я перечитала этот фрагмент несколько раз, вглядываясь в буквы, пытаясь разобрать что-то между строк. Загадочные обстоятельства. Интересно, какие? И почему кто-то просил богов простить его? Что он сделал? Я вспомнила его белые глаза, его слова о темных силах, о том, что он связался с чем-то, чего не стоило трогать. И его лицо, когда он смотрел на меня, не злое, нет, скорее удивленное и немного виноватое. Снаружи доносились голоса. Я отрывалась от книги и смотрела в окно, и каждый раз взгляд мой замирал на мгновение, привыкая к свету, который за окном был совсем иным, чем внутри комнаты живым, подвижным, меняющимся вместе с облаками, плывущими по небу. Жанна и Астар работали, не покладая рук. Огород, который я в первый день приняла за заросший бурьян, оказался вполне живым. Под сухой травой и пожухлой ботвой, под слоем прошлогодней листвы и нанесенного ветром мусора прятались грядки, кривые, неухоженные, но живые. Женщины выкапывали урожай, отряхивали от земли и складывали в большие корзины и земля была черной, жирной, прилипала к рукам, пахла прелью и чем-то глубоким, древним. Я впервые видела местные овощи. Артистки. Жанна показывала мне их с гордостью, поднося к самому окну. Походили на земную редиску, но были крупнее, с ярко-красной, почти пунцовой кожицей и странным сладковато-острым вкусом. Когда Астер протянула мне один через окно, Ее пальцы были грязными, в налипшей земле, но артиск блестел свежестью, и я надкусила его прямо так, не вытирая. Острота ударила в нос, защипала глаза, а следом разлилась сладость, густая, тягучая, как мед. И этот переход от жара к теплу заставил меня улыбнуться. — Хороши в этом году! — довольно сказала Жанна, и я заметила, как она украдкой вытерла лоб рукавом. Как усталость ползала с ее лица, когда она смотрела на корзины, полные урожая. И в супы так грызть! До весны пролежат, если в песке хранить, А мы их в погреб, там холодно, сухо, они будут лежать, как миленькие. Дарцы оказались местной свеклой, темно-бордовые, синеватым отливом, крупные и тяжелые, некоторые размером с мой кулак. Жанна говорила, что они слаще обычной свеклы и хороши в вареном виде, а листья можно в салат, пока молодые. Она держала один в руке, поворачивая, и сок темной капли скатился по ее пальцу, оставляя на коже лиловый след. Эркины. Это было главное сокровище. Местная картошка, но не простая. Жанна объясняла, что когда-то давно маги вывели этот сорт, добавив в него какие-то специи на этапе роста. Она не знала, как это делается, только слышала от старого барона. Теперь эркины сами по себе имели пряный вкус, чуть перченый, чуть травяной, с легкой горчинкой, которая оставалась на языке после того, как проглатываешь. Их можно было просто отварить, и есть без масла и соли, и уже было вкусно, и от них исходил пар, пахнущий лесом и костром. «Хороший сорт», — говорила Жанна, сыпая клубни в мешок, И я слышала, как они глухо стукаются друг от друга, как пахнет от них сырой землей и чем-то зеленым живым. «Старый барон ваш дед очень любил. Говорят, самолично с магами договаривался, чтоб семена привезли. Теперь вот растут сами по себе, без ухода почти. Сорняка не культура, но вкусные боги-свидетели». Я смотрела на эти клубни, на руки Жанны, испачканные землей, На астер, которая подбирала упавшие и складывала их в подол передника, и думала о том, что магия в этом мире не только заклинания и руны, не только амулеты, что лежат у меня под подушкой. Она в самой земле, в растениях, в обычной еде, в иркинах, которые помнят древние заклинания, в артисках, выведенных чьей-то терпеливой рукой, в дарцах, что растут на этих грядках уже, наверное, сотню лет, и в людях которые умеют с этой землей работать, которые знают, когда копать, когда сажать, когда сушить, когда солить. Я отодвинулась от окна, снова взяла в руки летопись, но читать уже не могла. Буквы сливались, мысли уходили в сторону, туда, где за стеклом копались женщины, собирая последний урожай перед холодами. Я прижала ладонь к холодному стеклу, чувствую, как вибрация голосов передается через раму, через стену, через воздух. И вдруг остро до боли поняла, что я здесь, в этом доме, с этими людьми, с этой землей. Что бы ни говорил Вильгельм, кто бы ни снился мне по ночам, сейчас я здесь. И это место становится моим. Не по крови, не по бумагам, а почему-то другому. По запаху мокрой земли по вкусу артиска, по теплу ладони прижаты к стеклу. К вечеру подвал пополнился корзинами с артистками, мешками дарцев и аркинов. Жанна раскладывала все по полкам, присыпала песком, что-то подвешивала к потолку, связки сушеных трав, пучки лука, веники. Астер носила воду и мела пол, и в подвале, обычно сыром и темном, Теперь пахло землей, свежими овощами и чем-то уютным, запасливым, что напоминало мне детство, которого у меня не было. Я слышала, как Жанна ворчит, раскладывая эркины, как Астер что-то напевает себе под нос, и этот звук, тихий, почти неслышный, делал дом живым. А я сидела у окна и читала дальше. Мирк тоже не бездельничал. Я видела из окна, как он таскает охапки сухих веток. Те самые разрушающиеся кусты, что я видела в саду, шли на дрова. Старик работал молча, методично, словно заведенный механизм. Его спина была согнута, но руки двигались с той медленной, размеренной силой, которая не дается молодости, только долгим годам привычного неотступного труда. Топор в его руках казался продолжением тощих узловатых пальцев, и ветки падали одна за другой с глухим, хрустящим звуком, которое я слышала даже через стекло. «Валежник», — объяснила Жанна, когда я спросила, и в ее голосе была гордость человека, который знает, как обойти закон, не нарушая его. «В казну за него платить не надо, если в своих владениях собираешь. Сухостой, ветки, кусты — и все можно. А дров на зиму надо много, очень много». Если зима будет суровая, как в прошлом году, то в день бахапки уходит, а то и больше. Я смотрела, как растет гора хвороста у стены сарая и чувствовала что-то вроде гордости, теплое, разливающееся в груди. Мои люди работают. Моя усадьба готовится к зиме. Мои деньги, потраченные на еду, окупаются трудом, и в этом круговороте давать и брать было что-то правильное, успокаивающе Книги, которые я читала, постепенно начинали складываться в голове в какую-то картину. История Эскарана, того государства, где я сейчас жила, оказалась запутанной и кровавой. Сплошные войны, интриги, предательства. Я водила пальцем по страницам, и имена, даты, названия городов и замков ложились на воображаемую карту, которая медленно, с трудом проступала в моем сознании. Магия здесь была обычным делом, но ею владели далеко не все, только те, у кого был дар, и те, кто мог позволить себе обучение в храмах, которые стояли в каждом крупном городе и собирали под свои своды детей со всего королевства. В одной из книг я нашла главу о соседних землях. Оказывается, Эскаран – небольшое королевство, зажатое между горами на севере и великой степью на юге. На востоке море, на западе — Гористская империя, вечный враг и вечный торговый партнер. «Соседство это», — писал автор, — «подобно браку по расчету, выгодно, но утомительно и чревато скандалами». Я усмехнулась, перечитала фразу дважды, запоминая. «Сложно все». Бормотала я себе под нос, переворачивая страницы, и в тишине комнаты голос мой звучал глухо, почти чуждо. Очень сложно. Вечерами, когда работа заканчивалась, Жанна и Астор приходили в малую столовую, и мы ужинали вместе. Я настояла на этом. В конце концов, хватит с меня одиночества за столом, когда за спиной стоят и ждут, когда я доем. Слуги сначала стеснялись, переглядывались, не знали, куда деть руки, но потом привыкли. Жанна рассказывала новости, Астер подкладывала мне добавку, а Мирк, если приходил, молча жевал и кивал, и я видела, как его беззубый рот улыбается, когда Астер говорит что-то смешное. — Завтра последние грядки выкопаем, — говорила Жанна в один из вечеров, отодвигая пустую тарелку. В ее голосе звучала усталость, но и удовлетворение. А там и снег, видать, ляжет. Вон, как холодает, воздух какой -то тяжелый стал. «А куры?» – спрашивала я, вспомнив наш разговор у стола, пересчет монет ее руки, перебирающие серебро. «Мы купили кур?» «Купили, госпожа!» Джанна довольно улыбнулась, и в свете свечи ее лицо показалось мне моложе. «Четыре курицы и петух!» «Хорошие, молодые. соседы из-за речки продал. У него в этом году большой выводок был. В сарай живут. Мирк им на сест колотил, тепло утеплил, чтоб не замерзли. Яйца уже несут по одному в день, но начнут больше, когда обживутся. Кормим их остатками каши, да что на огороде не пригодилось». Я кивала и снова думала о том, как много всего нужно знать, чтобы управлять даже таким маленьким хозяйством. Сколько нужно дров, чтобы пережить зиму, сколько муки, сколько соли, как хранить овощи, чтобы они не сгнили, как ухаживать за курами, чтобы не слись. Все это было новым, непривычным, но почему-то не пугающим. Скорее, увлекательным, как игра, в которую я училась играть. Ночью мне снова снились железные птицы и стеклянные башни. Теперь я пыталась запомнить лица, имена, детали, все, что могло бы пригодиться, когда я проснусь. Девушка из сна, та, что звала меня, кажется, ее звали Лена или Лера. Имя ускользало, таяло при пробуждении, оставляя только ощущение тепла и потери, такое острое, что я просыпалась с мокрыми щеками и долго лежала, глядя в потолок, не понимая, где я. Я просыпалась в холодной комнате, смотрела на тлеющие угли в жаровне, которые отбрасывали на стены красные умирающие блики и думала «Кто я? Откуда я? Почему этот странный мир с его шумом, спешкой, стеклом и бетоном кажется мне роднее, чем усадьба, в которой я живу, чем эти стены, этот сад, этот лес за окном?» Ответов не было. Были только книги, огород, куры, валежник и приближающаяся зима, которая с каждым днем чувствовалась все отчетливее. В утренней изморози на траве, в прозрачном холодном воздухе, в том, как рано темнело и как долго не хотелось вставать из-под теплого одеяла. И где-то в глубине дома бродил призрак, который знал больше моего. Я чувствовала его иногда, легкий холодок в коридоре, скрип половицы там, где никто не ходил, мимолетное ощущение чужого присутствия, когда я оставалась одна. Но Вильгельм не появлялся с нашей первой встречи, может, ждал, когда я сама приду к нему, может, просто не хотел мешать, может, тоже готовился к зиме по-своему. Я вставала, куталась в одеяло, зажигала свечу, ее света хватало ровно на то, чтобы осветить страницу и мои руки, лежащие на книге. И садилась читать дальше. Времени оставалось все меньше. Скоро зима отрежет усадьбу от внешнего мира, засыплет дороги, завалит снегом крышу. И тогда у меня будет только то, что есть в доме. Книги, знания, мысли. Три человека, которые смотрят на меня с надеждой. И пустота внутри, которая потихоньку, день за днем, заполнялась чем-то новым. И память которая все еще не вернулась. Я перестала ждать ее. Перестала всматриваться в лица, надеясь узнать, перестала ловить себя на мысли, что вот сейчас, сейчас вспомню. Память была потеряна, может быть, навсегда. И чем больше я читала о мире, в который попала, чем больше узнавала его запахи, вкусы, звуки, тем меньше места оставалось в моей голове для того, другого мира, который приходил по ночам. Но, может быть, она и не нужна, эта память. Может быть, я это не то, что было, а то, что я делаю сейчас. А сейчас я готовилась к зиме. Читала, училась, жила. Каждое утро я просыпалась в этой комнате, слушала, как скрипит лестница под ногами Астар, как стучат на кухне Жанины ножи, как где-то в сарае Мирк разговаривает с курами. И понимала, что этот день, этот час, этот миг – мои. Я здесь, я есть. И этого пока достаточно.